Вам письмо. Вечером голова раскалывалась от воздействия наркоза. Медленно начинал ныть только что запломбированный зуб. За окном лил вечный дождь. Я совсем сникла. Обреченно сидя в углу холодной камеры, одна без настоящего и будущего. Вдруг под дверь влетел распечатанный конверт. Ха, о чудо! Я получила первое в тюремной жизни письмо. Я бросилась к двери, Быстро схватила конверт и утащила к себе на железную койку, боясь, что надзиратель передумает и отберет заветную бумажку. В конверте был лист белой бумаги с одной-единственной фразой Оскара у а л д а на английском языке. «Даже в тюрьме человек может быть свободен до тех пор, пока свободен его дух». Письмо пришло от незнакомого мне человека из Нью-Йорка, как было указано на конверте, и подписано именем Джей. Так у меня появился первый друг по переписке, загадочный товарищ из мегаполиса, которому я в тот же вечер ответила. У меня оставался один единственный конверт. Не знаю, дошло ли до него мое письмо, но уже через пару дней Джей прислал мне новую цитату и снова без комментария, а потом еще одну. Я бережно укладывала полученные письма в конверты и прятала в углу металлического шкафчика. Это были мои настоящие сокровища. Я так и не узнала, кто был этот человек. Когда меня перекинули в другую тюрьму, а потом е щ е и е щ е в одну, переписка прекратилась. Вслед за письмами Джея мне стали приходить и другие письма от незнакомцев. По большей части, как я их называла, письма ненависти. Их авторы во всех красках, как правило, в матерной форме, описывали мою роль в разрушении американской государственности и желали мне, в лучшем случае, сдохнуть в муках. Некоторые доброжелатели описывали процесс моей предстоящей смерти во всех красках, щедро снабжая текст подробностями. Письма такого рода я буду получать постоянно на протяжении всего периода моего заключения и, впрочем, получаю до сих пор, правда, уже в электронной форме.